Девять Следующее утро удивило трижды Сначала на задворке молочного магазина приперся помятого вида орк, оказавшийся моим вышедшим из запоя предшественником Вожелав вернуть себе неполную работенку, он полез было в драку, но я его придержал А прибежавшая на крике заведующая магазином еще и мокрой тряпкой загулявшего алкоголика отходила Велев сюда больше и носа не казать «Я на тебя рассчитываю» «Заявила она после этого мне. Набивать себе цену я не стал. Стребовал и сразу же сожрал свои обычные две пачки творога. Отработал и премии к рублю получил пакет молока. Выпил его по пути в больницу. Пришел отметиться в отдел кадров, а там меня огорошили, вручив повестку в город дел милиции. «Вчера телефонограмма пришла», — развела руками Людмила. «Вызывают к десяти. Как раз успеешь. Только еще за паспорт распишись». И уже талоны на сентябрь выдавать начали. И вот это «талоны на сентябрь» стало третьим и единственным приятным из всех сюрпризов. Не сказать, будто выдали мне их целую пачку, но поначалу от неожиданности растерялся даже как-то. «Что глазами хлопаешь?» — по-своему истолковало мое замешательство кассир гномиха. Вино-водочные оркам не полагаются, говорила же в прошлый раз». Я кивнул, отошел к окну и разложил на них свое богатство. Талонов на мясо вручили целую портянку. По два на день, каждый на 60 грамм. Всего набралось 3 килограмма 600 грамм. На мясопродукты талонов выдали только три. Колбаса прочего фарша полагалось мне полтора килограмма в месяц. Еще лесостепной орк имел возможность приобрести две курицы и пару килограмм рыбы, что даже с учетом немалого веса и чрезвычайной прожорливости позволяло не просто не умереть с голоду, но и начать обрастать жирком. «Точнее, я позволила бы, если б меня не тошнило при одном только запахе жареного мяса. Да и не только жареного. Даже бульон на маслах организм не принимал. Приходилось пробавляться куриным. Но опять же, куда мне эти две курицы? Где их варить стану? Да и рыбу, если только в консервах брать. Тот же минтай могу и в столовой заказывать. А значит, что?» Я усмехнулся и отправился в молочный магазин. Заведующая моему появлению откровенно удивилась, а предложению выкупить талоны отнюдь не обрадовалась. «Ты же себя так в могилу загонишь!» – возмутилась гномиха. «И кто тогда работать будет?» «Чего это в могилу?» – озадачился я. «Я, может, вегетарианцем податься решил. В алкоголике ты намылился!» Насилу переубедил, что решил избавиться от талонов не из стремления раздобыть деньги на выпивку, а исключительно по причине ненужности. «Мясные по 4 рубля за кило возьму. На колбасные изделия по два. объявила после этого заведующая. «У кого хочешь, спроси. Их один к одному берут к магазинным ценам на мясо и мясопродукты». «А есть не магазинные?» — уточнил я. «Не магазинные в коммерческих ресторанах и на черном рынке». «Но там твои талоны без надобности. Там снабжение на диво-облторгу налажено», — усмехнулась тетка. «И талоны я перепродавать не стану. Сама товарю. «Куски получше из-под прилавка отпустят», — догадался я. «И сервелат вместо докторской?» «Тебе-то что с того?» «Продаешь, нет?» «Продаю». «За курицу больше пятидесяти копеек за КГ не дам. Просто есть возможность не курятину, а индюшатину взять. А талоны на рыбу и даром никому не сдались. Их вели, чтобы спекулянты дефицит не создавали. Я получил на руки восемнадцать рублей с копейками. И с учетом припасенной пятерки в раз ощутил себя самым настоящим богатеем». «А как менты через гниль доставляют?» – спросил, убирая деньги в карман. «Морская же рыба, привозная». «Замороженная рыба и морепродукты нормально доходят», – пояснила заведующая магазином, пряча талоны в сейф. «А вот курицу потом только в комбикорм. Мясо и вовсе исключительно на утилизацию». Ха, «Морепродукты», – задумчиво хмыкнул я и потряс талонами на рыбу. «А крабов не завозят?» «Появляются изредка. Могу спросить, если нужно». «Живых раков и привозных креветок в продажу по талонам не пускают. Их сразу по пивбарам распределяют». «Взял бы крабов с получья», — кивнул я. «Только, наверное, все же не с этой, а со следующей. Поузнаю». На стены часы показывали без пяти минут девять. Так что я попрощался и поспешил в город дел. Проходя мимо парка, где в прошлый раз случился выброс псиэнергии, слегка напрягся даже, но никаких поганых сюрпризов не случилось». Все поганые сюрпризы дожидались меня на четвертом этаже отделения милиции в кабинете подразделения по контролю экстрасенсорных проявлений. Там пили чай блондинистый молочек, крепко сбитый брюнет и плешивый очкарик. И если к новой встрече с Валерой и Семеном я был морально готов, то застать тут старшего инспектора психоконтроля никак не ожидал. «Здрасте!» – буркнул с порога и протянул блондинистому Валерия бумажный квиток-пропуск. «Чего опять?» «Проходи, садись». Указал на все то же кресто с проводами странной установки семён «Ты на пси-разряд сдал. Надо результаты обследования обновить». Сотрудник пси-контроля многозначительно улыбнулся, но я и так уже сообразил, что никаким рутинным обследованием тут и не пахнет. Меня определенно собирались на чем-то подловить. Но одеваться было некуда. Сел. «Неохота тебе только с ним возиться, Лев Мартыныч», — вздохнул Валера. «Ну, поколечил упыря». «Так орг же! Дело житейское! Без перспективняк! Дайте мне повторное заключение с ретро-данными и динамикой показателей об осознанности его действий, и я пойду к прокурору за санкцией!» Зло оскалился пришивый очкарик. На моих предплечьях уже затянули манжеты, а грудь стянули ремнем с датчиком дыхания, но магнитофон на запись еще не включили, так что я не отказал себе в удовольствии съязвить. «Если слишком сильно тужиться, недолго геморрой заработать!» Льва Мартыновича аж подбросило. «Это ты мне, зеленый?» Я оскладился. «А кому же еще, пляжилый?» Но волю порезвиться и заодно раскачать орочую психику не дал Семен. «Умолкли все!» Повысил он голос и щелкнул переключателем на магнитофоне. «Запись!» Начали вращаться катушки с пленкой. И сотрудник психонтроля подавился возмущенным возгласом. А меня спросили. «Тебя зовут Гудвин?» «Выходка с внесением изменений в паспорт могла выйти боком. Мысль эта заставила неуютно поюжиться». Буркнул нехотя. «Допустим». Семен присмотрелся к линиям, выводимым самописцем и хмыкнул. «А нет, пики все те же». «То есть, на посредстве пси-выброса их уже не спешишь? оживился Лев Мартынович. «Видно будет». Уклонился от прямого ответа брюнет – и задал вопрос о событиях того заполученного вызова, когда погиб санитар и пропал врач бригады скорой помощи. А у меня все мысли не о том. У меня все мысли о пиках. Как их в прошлый раз охарактеризовали? Почти человеческими. Выходит, это один из признаков моей адекватности и способности контролировать боевой раж. Я сейчас собран и сосредоточен, поэтому больше человек, нежели орк. И как мне стать орком? Я ведь практически ощутил им себя после первого пробуждения в общежитии. И пусть воспроизвести вязкое сознания не способен, зато могу сосредоточиться на главных для молодого орка вещах. Точнее, даже не сосредоточиться на них, а отсечь все остальные. Повторяю вопрос. Начал было Семён, но я его перебил. Да ни хрена я не вспомнил! Но на самом деле вспомнил. Только не о происшествии, а о своих устремлениях. Хотел я после первого своего пробуждения в этом мире жрать бабу и в кабак. Сейчас голода не испытывал, да и гульнуть тоже настроения не было. А вот бабу... Подумал о Дашке, и губы сами собой растянулись в мечтательной улыбке. И еще ведь была Эля. А ее тренер по аэробике и вовсе мечта поэта. Опять же, не стоило сбрасывать со счетов и Людмилу. Пусть она и замужем, но женщина в соку. Ну и на десерт синекожая жасмин. Интересно джинны выполняют три желания в постели, если их как следует потереть. Семён спрашивал, я отвечал не задумываясь, зачастую не в попад, но они и стремление прикинуться дурачком просто попутно размышлял кому бы из знакомых особ женского пола подкатить И как половче это сделать дабы не получить по морде. И размышления эти были сейчас для меня несказанно важнее, нежели какие-то скучные расспросы. А еще вдруг вспомнился Роман карастель И вот с этим наглым дроу я дружбу заводить отнюдь не намеревался. Захотелось как следует его вздуть. Ишь ты, сенсей, выискался! пси -мастер, мать его, пятого разряда! Порву!» «Дохлый номер», — объявил в итоге Семен. «Деградация мыслительной активности и самоконтроля предельно очевидна». «Не может быть!» — расстроился Олег Мартынович. «Ты же говорил...» «Сам график посмотри!» — протянул брюнет, оторванный рулон. «Как пошли вопросы серьезнее, так он и поплыл. Пике типичный для орков. Думаю, в прошлый раз на эффект воздействия выброс наложился. Но...» Блондинистый Валера подошел к коллеге, глянул на оставленную самописцем линию и покачал головой. не с таким графиком даже до суда не дойдет. Хочешь выговор с занесением, а то и строгача хлопотать Очкарик ничего такого не хотел. «Так что меня освободили от датчиков». Вернули пропуск с отметкой о посещении отдела по контролю экстрасенсорных проявлений и выставили за дверь, предложив проваливать на все четыре стороны. Но я никуда не пошел. Прислонился к стенке и закрыл глаза. Зажал лицо в ладонях и простоял так какое-то время в ожидании, когда кровь отольет от первичных половых признаков. И восстановится нормальное функционирование головного мозга. А то не час... Постречается давишняя фигуристая сотрудница. И не удержусь, шлепну по заднице. Вот смеху-то будет, обхохучишься просто. Но мало-помалу отпустила. Тогда покинул отделение и потопал прочь, прикидывая, как бы побыстрее добраться до центра повышения квалификации. Правда, все же завернул в гастроном и купил в кафетерии стакан сока. Пока утолял жажду, заинтересовался длинной очередью. Как оказалось, в магазин завезли шоколадный сыр. Мне экзотический десерт был без надобности, потопал дальше. И вновь недалеко ушел. На сей раз наткнулся на почту. Зашел спросить о Тони и повстречался с ним уже буквально в дверях. «На ловца и зверь бежит!» Расплылся я в довольной улыбке, а вот стиляга заметно струхнул. «Гудвин?» Как-то очень уж неуверенно промямлил он, но сразу опомнился и спросил. «Какими судьбами?» Я пожал ему руку и пояснил причину своего появления. «Да просто хотел узнать, где обшиваешься. На днях палочку дадут. Не ходи же все время в спортивном». Вышли на улицу. Тони закурил и покачал головой. «Костюм у хорошего портного построить – это сильно недешево. Я в магазине беру и под себя подгоняю. Есть портниха знакомая. Если что, обращайся». «А где берешь?» «Тут, за углом. Идем покажу. Мне как раз по пути». Первый этаж соседней пятиэтажки и в самом деле занимал магазин с вывеской «Одежда». Там я со стилягой и распрощался. Перед тем, стребовав в Стонии номер домашнего телефона. А еще уточнив, как добраться до площади энергетиков, где находилась рекомендованная им парикмахерская. В магазин в итоге сходил совершенно напрасно. Нет, костюмов в продаже имелись, и даже нашлось что-то подходящего размера. Только сидели они на мне хуже некуда. Еще и грозили разойтись по швам при любом резком движении. Тут перешивкой ничего поправить было уже нельзя. Купил семейные трусы, пошел на площадь энергетиков, располагавшуюся в двух остановках отсюда. Мог бы и там в время потерять, поскольку парикмахерская красота пользовалась немалой популярностью и записываться туда следовало заранее. Но наткнулся на курившего у входа манерного эльфа, а у того как раз оказалось свободное окно. «Нет, мастер маникюра точно послал бы залетного орка куда подальше». Но сначала я сослался на Тони, а потом показал свои ногти. Эльф аж глаза закатил. «Что за бездарих так обкромсал?» «Сам справился», — сознался я. «Да? И правую тоже? Ну, могло быть и хуже. Идем». Меня усадили в кресло, велели разуваться, закатывать штанины и ставить ноги в тазик с теплой водой. А после начали подпиливать ногти, дабы придать им хоть сколько-нибудь вменяемую геометрическую форму. Принимал клиентов Эльф в отдельном кабинете. И очень скоро я понял, по какой причине он не работает в общем зале. Когда дело дошло до шлифовального станка с вращающимся точильным камнем, искры с под ногтей так и полетели. «Только не дергайся», — потребовал Эльф. «Все под контролем». На вид он был откровенно хлипковат, но кисть так, что не выдернешь. «Нет, я мог бы попробовать, но предпочел расслабиться». В итоге мастер задействовал несколько камней разной зернистости. Затем только пришел черед напильников для тонкой обработки кромки. «Лак?» – уточнил мастер. «Не нужно». Покачал я головой, понял, что с ответом не угадал и пояснил. «На работе не поймут». Эльф кивнул и вопросов на сей счет задавать не стал. Когда мне обработали еще и ноги, я поглядел на свое отражение – Задумчиво пригладил волосы и спросил. «Может, сбрить его?» Имея в виду иракез. «Не советую», — заявил выписывающий квитанцию эльф. «Прическа так себе, конечно, но ее проще освежить, чем сбривать. Волосы у вас шибко долго отрастают. А полгода щетина на башке ходить — идея не из лучших. Пусть в медвытрезвителях наголо уже не бреют, но короткие стрижки у бомбардиров в моду вошли. Точно будут путать». «У бомбардиров?» «Да крутятся пределовых спортивные мальчики на подхвате». Мастер, оценивающий, оглядел меня и кивнул. «Как раз твой типаж». Я сообразил, о ком именно речь, и решил, покуда от иракеза не избавляться. Спросил о чаевых, но был послан в кассу, куда я заплатил немногим больше пяти рублей. Вроде бы сущее разорение, да только ногти орков тоже росли не слишком быстро. «Увидимся через полгода, наверное», — сказал напоследок эльф. «Лаг чаще обновлять пришлось бы, а так смысла не чистить. Только заранее запишись». Я пообещал так и поступить. Вышел на улицу, полюбовался ровными и гладкими ногтями, ухмыльнулся. Вроде пустячок, а настроение улучшилось. Дальше понемногу начала затягивать рутина. Вырученные за талоны деньги подарили некоторую уверенность в завтрашнем дне». Прошелся по магазинам, купил носки и пригляделся к обуви, но ничего подходящего на глаза не попалось. Нельзя сказать, будто в обувных магазинах было шаром Покати, но у меня-то лапища стандартные размеры серьезно превосходило. Уж не знаю, где Гу умудрился раздобыть кроссовки, но ничего подобного в продаже я не нашел. А так, перекусить в столовой, позаниматься в спортзале и посидеть в библиотеке Центра повышения квалификации, порешать шахматные этюды, поужинать овсянкой, а на утро почитать газету и чуток поработать грузчиком. И снова в сам. Справился у заведующего молочным магазином, не нужны ли кому еще в округе работники. Но на овощебазе требовалось впахивать с утра и до вечера, а на соседних торговых точках либо не было вакансий, либо не подходил график. В итоге решил не суетиться и подождать окончания служебной проверки. Как бы еще и скорой коленом под зад не дали. Но не дали. Когда в очередной раз явился в отдел кадров, Людмила велела идти на медосмотр. «Дальше работаешь в обычном режиме», — объявила она. «И бригада прежняя. Да». Время поджимало, так что от расспросов я воздержался и поспешил в раздевалку. Принять душ уже не успевал, поэтому наскоро почистил зубы, натянул синюю больничную униформу и отправился проходить осмотр с перекинутым через руку белым халатом. Сегодня снова дежурили Эля и Вадим Иванович. Зеленокожая медсестра, мускулистая и одновременно фигуристая, но не чрезмерно ни в том, ни в другом отношении, меня узнала и даже отметила. «А ты вроде бы помесисти был? Сушусь!» Сказал я, стягивая через голову синюю рубаху с коротким рукавом. Врач скептически меня оглядел и отправил взвешиваться. «Сушиться тоже с умом надо!» Многозначительно заметил он, но подвигал гирьки и махнул рукой. «Ну да, анорексия тебе пока еще далеко. 147 килограмм живого веса при росте в 2 метра 5 сантиметров — это ты еще даже толстоват!» «Сгоню!» — пожал я плечами и начал одеваться. «Он сгонит!» кивнула Эля, мотнув обесцвеченной косой. «Как не приду в зал, он там груши околачивает». «Это как?» – удивился Вадим Иванович. «А сделает зверское выражение лица и грушу колотит». «А по самому под ручьем?» «Боксерский мешок только, а не грушу». Поправил я медсестру, завязывая шнурки. «Да какая разница?» – отмахнула зеленокожая девица. «Разница есть», – уверил ее врач. «И уж поверь для бокса, зверское выражение лица – это не главное». Эля фыркнула «Ха, будто я не понимаю да только он ромочку с ног шиб когда на псиразряд сдавал и сдал полюбопытствовал вадим иванович сдал подтвердил я и поспешил в гараж автомобиль стоял во дворе вся бригада была уже в сборе ждали только меня я забрался в распахнутую боковую дверь и обнаружил что сегодня дарья заняла пассажирское сиденье рядом с водителем. при моем появлении она сняла трубку радиотелефона. Жора отсалютовал из-за руля, а дядя Вова протянул руку. «Судя по тому, что все мы здесь сегодня собрались, наш зелёный коллега либо оказался достаточно умён, чтобы не сболтнуть лишнего, либо слишком туп, чтобы сказать то, что от него хотели услышать». С усмешкой заявил упырь, и нестерпимо захотелось пробить ему в челюсть. Злость накатила настоящим наваждением, но на силу сдержался. «Может, я и не семипяди во лбу?» проворчал я, усаживаясь. «Но если еще раз попытаетесь сделать крайним, утащу всех за собой». «Ха-ха-ха, да рассмеялся дядя вова «Мы тебе все компенсируем, правда, Дарья?» Та как раз закончила разговор с диспетчером, обернулась и подтвердила. «Да-да, конечно». Сегодня под халат у нее оказалась поддета обычная синяя рубаха, вроде моей собственной. Но акцентировать на этом внимание я не стал и спросил упыря. «К вопросу о компенсации. Есть стоматолог знакомый?» Тот прищурился. «Это угроза?» «Это вопрос. Зубы надо показать». «Сходи в нашу стоматологию». Я задумчиво хмыкнул. «А они клыками занимаются?» «Здоровыми?» — проницательно уточнил дядя Вова. «Нет». «Нет, это только в частном порядке договариваться». «Я знаю хорошего специалиста», — сказала Дарья. «Дам номер после смены». Зазвонил радиотелефон. Она сняла трубку и продиктовала жюри адрес. Ехать оказалось не слишком далеко. А во дворе пятиэтажки мы выгрузились, зашли в подъезд и начали подниматься по темной узкой лестнице. Дарья несла металлический кейс с препаратами строгой отчетности. Дядя Вова тащил увесистый чемоданчик со всеми прочими лекарствами. «Ну а я волок носилки. Не сказать, будто такие уж тяжелые, но крайне неухватистые. Клоуны-ля». «Почему клоуны?» «Да просто на пятом этаже, после звонка в двери выяснилось, что нас сюда не вызывали, и никто из соседей в 03 тоже не звонил». «Уж я бы этих телефонных хулиганов!» Зло пробурчал упырь, и мы отправились в обратный путь. И да, вместо давешнего коротенького сестринского одеяния и чулок, под халатом на Дарье и в самом деле оказались рубаха и брюки. А изящные туфельки она поменяла на кеды, вроде тех, которые предпочел кроссовкам дядя Вова по сравнению с прошлым выездом «Небо и Земля». Я как-то самую малость расстроился даже, но и некоторое облегчение испытал. Не без этого. Хоть не придется таблицу умножения зубрить. Хотя, проследив за тем, как эльфийка забирается в кабину скорой, это свое мнение переменил. Как пить дать еще придется устным счетом заняться. Следующие два вызова были к больным с высокой температурой. Потом гному из засорвавшегося домкрата раздробила ногу и пришлось везти его в травматологию. А дальше нас погнали на другой конец района по подозрению на инсульт. «Нормальный день, никаких тебе запойных гоблинов и сбрендивших упырей», подумал я и сглазил. Следующий вызов поступил по линии Псиблока. «Странное поведение кочевого орка», оповестила нас Дарья, переговорив с диспетчером. «Георгий, девятый гастроном на машиностроителе, знаешь?» Усатый коротышка кивнул и выкрутил руль. А дядя Вова спросил. «Пьяный? Перегаром не пахнет. Стоит и раскачивается. Не нравится мне это!» – Нахмурился упырь. «Хорошо, если просто чокнутый. Но, возможно, варианты». Что Жора ничего не перепутал и прикатил к нужному нам гастроному, я понял еще у соседнего дома, когда углядел собравшуюся на тротуаре толпу. Моих сородичей гномов всех мастей среди зевак было примерно поровну. Присутствовали там и белобрысые долговязые эльфы. Сразу стало ясно, что район для желтокожего орка тут не самый подходящий. «И что он тут забыл?» – удивился я. «А вот сейчас и спросим». Усмехнулся дядя Вова и придержал эльфику. «Дарья, вперед нас не лезь». Но тут он чуток покривил душой. Поскольку первым к странному орку с болезненно-желтым оттенком кожи, который стоял на тротуаре и тихонько раскачивался, выпало идти не нам, а мне. Упырь же достал из кармана брюк деревянный цилиндр, здорово походивший на телескопическую дубинку, проверил его и спрятал обратно. После чего скомандовал. «Давай». «Разрешите». Потребовал я, не повышая голоса, но хватило и этого, чтобы зеваки начали расступаться, освобождая проход. Орк на мое приближение никак не отреагировал. Просто продолжил раскачиваться и что-то тихонько мычать себе под нос. Одет он был в пусть не новые, но чистый спортивный костюм и растоптанные кроссовки. А выглядел скорее усталым, нежели пьяным. Да и вообще на алкаша нисколько не походил. Я потянул носом воздух и уловил некую неправильность. Нет, мурашки внутри черепной коробки не побежали, но вот ноздри определенно слегка заморозило. «Что-то не так», — сказал я фельдшеру, и хоть отвлекся от орка лишь на один краткий миг, Этого хватило, чтобы Товский вскинул руки, и во все стороны от него взметнулись клубы пыли, а расколовшаяся витрина обрушилась на тротуар водопадом стеклянных осколков. Благоразумно державших дистанцию зевак не раскидало, а вот я от неожиданности едва не уселся на задницу. Глаза запорошило, и потому окрик дяди Вовы застал меня врасплох. «Держи! Кого ля где?» Сбоку мелькнуло движение. Я ринулся на перерез, но пальцы соскользнули с гладкой ткани. «Стоять!» — гаркнул я, и, конечно же, орк лишь еще больше ускорился. Он в один миг оторвался метров на пять. Дядя Вова крикнул «За ним!», а сам метнулся обратно к машине. Я в сердцах выматерился и сорвался с места. В раз сократил отставание вдвое. А вот дальше дело не задалось, поскольку беглец несся по тротуару, будто заправский легкоатлет. А у меня моментально сдохла дыхалка. Промчался на рывке метров тридцать, потом через силу пробежал половину квартала и начал понемногу отставать. Надсадно садно рыча движком меня обогнала машина скорой помощи. И дядя Вова прямо из распахнутой дверцы метнул ворка ловчую сеть. Как ни странно, но попал. И запутавшийся беглец с кубарем покатился по пыльному асфальту. Негуманно, но эффективно. Подумалось мне, и жадно хватая разинутым ртом воздух, я поспешил к барахтавшемуся на тротуаре орку. К слову о гуманности. Не лезь. Остановил меня дядя Вова и на сей раз подступил к орку сам. А только потянулся к отчаянно пытавшемуся выпутаться беглецу и сверкнул ослепительный разряд. Вельшера он не зацепил, искривился и умчался к фонарному столбу, заставив вспыхнуть, а после взорваться электролампу. «Дарья!» — позвал дядя Вова, а мне скомандовал. «Держим, теперь можно!» Прежде чем сделать укол, Эльфийка уточнила. «Два куба нейтрализатора? Да, нормально». Вот только после инъекции Орк и не подумал угомониться. Продолжил биться и вырываться так, что едва голову об асфальт себе не расшиб. Пришлось колоть еще и успокоительное. Особого эффекта лошадиная доза транквилизаторов на него не оказала. Но все же он чуть поплыл, и на пару с мне удалось сначала выпутать его из сети, а после затянуть в смирительную рубаху. «И что это было?» – спросил я, когда мы, наконец, погрузили Орка в автомобиль скорой помощи. «Скорее всего, под локальный пси-выброс попал», – предположила, забравшийся с нами в салон Дарья. «Или после смены на обогатительной фабрике прихватила». «Предложил свою версию дядя Вова, а мне сказал». «Развивай дыхалку, молодой! Быстро ноги зачастую жизнь могут спасти. И не пациенту, а тебе самому!» Я лишь кивнул и вытер с лица испарину. «Что ни говори, совет был отнюдь не лишён смысла!» Сначала пришлось дождаться милицейский наряд и выступить свидетелями нарушения общественного порядка. Затем повезли орка в психиатрическую клинику. И поскольку с начала смены как-то совершенно неожиданно успела пролететь три часа, мы решили воспользоваться возможностью наведаться в столовую. Упырь остался в машине, а Дарья, Жора и я отправились перекусить. И на сей раз Эльфийка как знакомым уходить не стала, присоединилась к нам. «Лавровый лист, лавровый лист, ты мне среди...» Начал было тихонько напевать макнувший пельмень в сметану шофер, но сразу осёкся и спросил. «Угостить?» Я на раздаче взял сложный гарнир и пару порций жареного ментая. Покачал головой и сказал. «Мясо не ем». «Все? Или только свинину?» Подколол меня усатый коротышка и хохотнул. «Чего хмуришься? Смешно же! Ну, признай, что смешно!» От запаха мяса меня начало немного мутить, и я сказал «нет». «Ну?» — развел руками Жора. «От отсутствия чувства юмора еще никто не умирал». Я отпил компота и сказал «Отсутствие чувства юмора у орка — это как плохое зрение у носорога, не их проблемы». Дарья оторвалась от тушеной капусты и спросила «Это кто сказал про носорога?» «По телевизору», — заявил я на полном серьезе, в программе «В мире животных». «Да? Ага». Эльфийка хмыкнула. «Странно это все-таки». «Что именно?» — не понял я. «То, что орк мяса не ест». «Это как раз дело обычное», — уверила меня Дарья. «Ну, не совсем обычное, конечно, но вегетарианцы среди орков не так уж и редко встречаются. Странно, что ты ешь рыбу и спокойно отказываешься от мяса. Насколько знаю, такое даже у городских и островных орков не получается». «Отказ должен быть полным». «Ага», — поддакнул Жора. «Иначе самоконтроля не хватает и срываются. Неправильный ты орк, Гудвин». «С таким-то имечком было бы странно, если в нормальном был», — улыбнулась Дарья. «Но рацион питания вызывает вопросы, это да». «Так меня экстрасенс по мозгам приложил», — пояснил я. «Говорят, кто-то из светлых эльфов постарался». «Вот и пропечатался частичный отказ от мяса». «Я теперь его не просто не хочу. Меня от одного запаха подташнивать начинает. А рыба нормальная, Птица ни то ни сё, но бульончик куриный могу похлебать». «Приложила это, когда Михалыч пропал?» – поинтересовался шофер. «Ага». «Так это ты был?» – удивилась Дарья. «Ну надо же!» Но она тут же нахмурилась. «Нет, частично ментальные установки экстрасенса, конечно, могли в подсознании отпечататься. Но тогда уж скорее кто-то из поморских эльфов поработал». «Почему?» А они рыбу и морских гадов едят, а мясо ни в каком виде не употребляют. Это только лесные эльфы, чисто травоядные». «О, дела!» Жора как-то странно глянул на меня, но промолчал. «Да я и сам уставился в тарелку, припоминая первое посещение отдела по контролю экстрасенсорных проявлений. Едва ли опера могли по незнанию упустить столь очевидный вариант с поморским эльфом. Тогда что? Им требовалось квалифицировать случившееся по более тяжелой статье?» Или же по какой-то причине просто не хотелось упоминать в протоколе вероятную причастность к делу именно поморского эльфа? Но с чего бы это? Вопрос. Засиживаться в столовой мы не стали. Уложились в полчаса. А только связались с диспетчером и нас отправили на стройку. А там пришлось чуть ли не уговаривать пропоровшего себе чем-то брюхогнома гнома бросать дурить и ехать в больницу по доброй воле. Впрочем, нет. Уговаривать нам рыжебородого-коротышку пришлось безо всяких чут. Поскольку крутить руки тому, у кого кишки едва ли не до пола свисают, не позволили, если не врачебная этика, то опасения этого кретина ненароком прикончить. Ладно, хоть еще подключился бригадир. И совместными усилиями нам удалось вывести покалечившегося гнома из недостроя. Погрузить его в машину и увезти в хирургию. А только сбагрили недоумко дежурной бригаде и кое-как отмыли, открыли машину, последовал новый вызов. Тоже особо ничем не лучше прежнего. Вызвали на место грабежа, сопряженного с причинением тяжких телесных повреждений. Неизвестные налетчики крепенько приложили хозяйку квартиры каким-то тупым предметом по голове, после чего обчистили квартиру и скрылись с награбленным. А на приоткрытую дверь обратила внимание возвращавшаяся из магазина соседка – К тому времени, когда мы поднялись на этаж, там уже хозяйничали опера и осматривался следователь из прокуратуры. А еще работал эксперт-криминалист и переминался с ноги на ногу орг-участковый. Ладно, хоть проводник служебно-розыскной собаки успел отправиться по следу, а то бы нас еще и облаяли. Очень уж не любили четвероногие сотрудники милиции упырей. Их, в принципе, никакие шавки не жаловали. Просто эти, в силу особенностей дрессуры, еще и не боялись». «Тут работы для меня не нашлось». Так и стоял в сторонке, пока не скомандовали выносить из подъезда хозяйку. В сознание та не пришла, но молоденький лейтенант из опергруппы все равно увязался с нами. Вожила в полном попустительстве начальства непременно сопроводить пострадавшую в больницу. Всю дорогу темноволосый эльф, не дровый, не лесной, а какой-то крепкий, шустрый, ровно капля ртути, оказывал знаки внимания Дарья, а та демонстративно их игнорировала. Но уже в больнице бросила прикидываться и соизволила дать Эльфу номер домашнего телефона. «Так он же не дроу», — удивился я. «Он из этих...» — я прищелкнул пальцами, но дядя Вова подсказал. «Из поморских, лейтенант». «Ну вот, из поморских, не из темных». Дарья фыркнула. «Ну, Эльф же, не средневековья на дворе». «Маме своей об этом расскажешь», — усмехнулся дядя Вова. «Отстаньте вы от меня», — не выдержала эльфийка. Упырь рассмеялся. «Просто интересно!» Договорить ему помешал Жора. «Живей, шевелитесь!» — крикнул он, высунувшись из распахнутой дверцы кабины. «Срочный вызов!» Мы ускорили шаг, забрались в машину, и дядя Вова спросил. «Куда опять?» «В яхт-клуб! Какому-то интуристу плохо стало!» Дарья присвистнула, а Упырь нахмурился и спросил. «Других машин ближе не нашлось?» «По линии пси-блока вызов! Если нас дернули, значит, мы и ближние!» Дядя Вова озадаченно хмыкнул и уточнил. «Что за интурист?» Шофер этого не знал. Как оказался, неосведомлен я причине вызова. Поэтому Упырь попросил Дарию связаться с диспетчером. А после потянулся и забрал у нее трубку радиотелефона. «Сам поговорю». И поговорил. Из его обрывистых реплик вопросов никто ничего толком не понял. Но по окончанию разговора вид у дяди Вовы сделался о задаче не некуда. «Организованная группа ракшасов» объявил он нам. «При них консульский работник и кто-то от нашего управления по туризму и не только оттуда», — хохотнул Жора. «Тут не до смеху», — поморщился упырь. «Тут, с учетом международной обстановки, плакать в пору. Если дадим повод для дипломатического скандала, служебным расследованием уже не отделаемся». Дарья обернулась к нам. «Все так плохо? Совсем газет не читаешь?» — поморщился упырь. «Радио не слушаешь, телевизор не смотришь?» Эльфийка закатила глаза, а вот Жора средствами массовой информации не пренебрегал. Спецслужбы службы царства Раваны, наших снежных людей, к беспорядкам подзуживают. Сманивают их восточный мир сказками о происхождении от мифического короля обезьян, а те и развесили уши. Мы — эти, мы здесь власть, тфу. Дядя Вова кивнул. Ага, только не говорят, что глупые мартышки всегда были для тигров просто едой». «Местная международная обстановка, покуда, оставалась для меня темным лесом, и я уточнил». «А что за восточный мир?» Упырь глянул в ответ как-то странно, но все же соизволил пояснить. «Ракшасы, китсуне, наги, псоглавцы и прочие расы нечеловеческого происхождения, и потому не способны иметь с людьми общее потомство». Он вздохнул. «Не вздумай там никому начать строить глазки, молодой. У них психика принципиально иная, и поведение в постели тоже весьма специфическое». «Это тебе не тёмное с поморским. Хватит!» – вспылила эльфийка. «Ну сколько можно? Не смешно уже!» «А это изначально смешным не было!» – хмуро глянула в ответ упырь и поморщился. «Уракшасов патриархат, и если ты там на кого-нибудь рыкнешь, они этого не спустят. Поэтому всё общение только через меня. Это понятно?» Эльфийка презрительно фыркнула, но спорить не стала. «Хорошо!» – буркнула она. «А что за диагноз-то? Острый упадок жизненных сил!» «Совщу ей дядя Вова». «Интуристы к нам едут не столько достопримечательностями любоваться, сколько в грязи лечебницах здоровье поправлять. Но повышенный фон псиэнергии не всем на пользу идет. Иногда случаются такие вот эксцессы». Он вздохнул. «В лечебницах своя медицинская служба, а этого как-то сильно неудачно прихватило». «Гони, Жора, гони!» Под завывание сирены мы промчались по окраине и вывернули к городскому пляжу. Проскочили мимо него и свернули в небольшую рощицу, где почти сразу уперлись в глухую ограду с железными створками ворот. Жора посигналил, и те поползли в разные стороны. А только наш автомобиль заехал на территорию яхт-клуба, и боковая дверца распахнулась. В кабину заглянул мужчина средних лет в неброском сером костюме и еще даже более непримечательной внешностью канцелярской крысы. «Надеюсь, не нужно предупреждать о необходимости воздерживаться от излишне резких суждений и напоминать о возможном международном резонансе?» – спросил он, ни к кому конкретно не обращаясь. «Нет», – за всех ответил дядя Вова. «Вам главному корпусу», – сообщил тогда шоферу Серый и захлопнул дверцу. Автомобиль тронулся с места, и Дарья потребовала объяснений. «И что это было?» «Пациент-симулянт, но это недоказуемо», – заявил дядя Вова и пояснил. В случае острого упадка жизненных сил рекомендуется инъекция психоконцентрата, исходя из одного кубика на 75 килограмм живого веса. Этим пользуются некоторые недобросовестные иностранцы, которые не желают ограничиваться посещением грязелечебниц. После кое-какой специфической подготовки рекомендуемая доза психоконцентрата постигают в организме регенерационные процессы и в силу этого способна увеличить продолжительность жизни на 10-15 лет. а а не удержался от удивленного жора и даже хлопнул ладонями по баранке. «А почему тогда его не колют старикам?» «Для лиц, не обладающих экстрасенсорными способностями, такая инъекция чревата высоким риском внезапной смерти, как по учебнику выдала темная эльфика. А для обладающих оздоровительный эффект носит исключительно краткосрочный характер». «И насколько именно высок риск?» «Уточню я, сразу сообразив, что крайними в случае гибели интуриста выставят именно нас». «Пятьдесят на пятьдесят!» С мрачным видом изрек дядя Вова. «Либо умрет, либо нет!» «Именно так!» Дарья нервно сглотнула. «И что будем делать, если не найдется причин отказать?» Спросила она. «Держи на готове нейтрализатор!» Посоветовал упырь и вздохнул. «Вот же не везет, так не везет!» Рощица и живая изгородь сменились аккуратными лужайками и беседками. Дальше потянулся корпус яхт-клуба. У центрального входа стоял двухэтажный туристический автобус и несколько легковушек. Но только Жора подрулил к нему, и от дальнего угла нам тотчас помаячил некто в белом пиджаке, не иначе Стюарт. Носилки мы брать не стали. Вместо них дядя Вова поручил мне чемоданчик с обычными препаратами. Сам он лишь предварительно заглянул в него и убедился в наличии пузырька медицинского спирта, жгута, бинта и упаковки ваты. «Идем!» Стюарт провел нас на выходившую к воде террасу, и там я впервые увидел ракшасов. Те оказались гуманоидами с вроде как тигриными мордами и жутовато серыми шкурами по причине полного отсутствия шерсти, больше напоминающими львиные. Мужчины и женщины в традиционных восточных нарядах напряженно следили за нашим приближением, а упырь шепнул Дарья на ухо. Говорю только я. Больного разместили в баре. Пожилой ракшас в челме и какой-то накидке с крупными бусами на шее и золотыми браслетами на запястьях неподвижно сидел за одним из столов. Шкура его отличалась синеватым оттенком, а морда имела куда больше общего с человеческим лицом, нежели у его соплеменников на террасе. За стариком приглядывали два молодых ракшаса. Бритый и стройный деятель в деловом костюме и крепкий громила с окладистой бородой в костюме спортивном. И не в каком-то там однотонном, с полосками на рукавах и штанинах, а в клетчатом. Присутствовали тут и люди, помимо проводившего нас сюда стюарда. Замер за стойкой вышколенный бармен. Подпер стену непонятный тип в сером костюме. Двинулся навстречу взволнованный мужчина средних лет с раскрасневшимся от стресса лицом. «Прошу подойти к делу со всей ответственностью», — попросил он нас. «Дело государственной важности». «Я подумал, что по делу государственной важности сюда прислали бы бригаду под руководством многомудрого доктора медицинских наук, а не сборную солянку с интерном во главе. Но придержал свое ценное мнение при себе. Огляделся. Обстановка впечатлила. Казалось даже, что куда-нибудь на лазурный берег занесло. Удобная мебель, запах дорогого табака и хорошего кофе, всюду зеркала, в баре ряды бутылок с незнакомыми цветастыми этикетками». Дядя Вова вежливо отшил представителя по туризму и направился к больному. Дарья последовала за ним, но остановилась у соседнего стола. Я присоединился к ней, а упырь и ракшас в костюме обменялись рукопожатиями. После чего консульский работник вручил дяде Вове какой-то синевший печатями листок, к которому присовокупил еще один с рукописным текстом, после чего извлек из кожаной папки нечто весьма напоминавшее самую обычную амбулаторную карту. Фельдшер внимательно изучил предъявленные документы. Затем наскоро пролистал медицинские записи Ракшаса и лишь после этого занялся обследованием больного. Поводил пальцем перед лицом, измерил частоту сердечного ритма, сделал пальпацию, повозился с отобранным по пути сюда ударье фонендоскопом. Когда он взял со стола документы и направился к нам, крепыш Ракшас нахмурился, а консульский работник даже двинулся следом. Но упырь обернулся и широко улыбнулся, что и решило дело. От высказывания претензий иностранные гости покуда решили воздержаться. Симулянт. Едва слышно выдохнул дядя Вова, вручая эльфийке медицинские записи, и уже своим нормальным голосом сказал. «С документами полный порядок. Причин для отказа в медицинской помощи не вижу. Сходить за тонометром в машину?» Предложил я, желая дать коллегам время на принятие решения. Но такой необходимости не возникло. Дарья изучила оба документа и последние записи в амбулаторной карте, после чего развела руками. «Придется колоть психоконцентрат, сказала она. «Исходя из анавниза, транспортировку он не переживет, не говоря уже о прямом отказе от госпитализации». «Твое решение», — спокойно пожал плечами дядя Вова и напомнил. «Все общение только через меня». Дарья двинулась к столу. Упырь движением руки направил меня следом и негромко попросил. «Тигренка возьми на себя». Ракшасы нервно реагируют на запах крови. А дипломат, уточню я, с ним проблем не будет. Дарья положила металлический кейс на стол, отперла его и вынула шприц-тюбик с нейтрализатором. Затем достала картонную пачку с ампулами психоконцентрата. Дядя Вова подступил и забрал ее. По очереди показал старому Ракшасу, консульскому работнику и крепышу-охраннику. После трех кивков извлек ампулу, и все повторилось по новой. Только на сей раз упырь выразительно прочистил горло, прежде чем потребовать ударе. «Шприц!» Я все понял верно и подступил к охраннику. Дружески улыбнулся и спросил. «Где костюмчик покупал?» Тот что-то прорычал. И хоть длиной клыков ракшас меня заметно превосходил, я и не подумал вступить «Костюм!» Потряс себя за белого халата и повысил голос, как обычно делают, когда наивно полагают, будто это поможет иностранцу понять незнакомый язык. «Костюм! Где брал, ля? В городе, а?» При этом на ракшасы я не смотрел и наблюдал за отражением дяди Вовы в одном из зеркал. Не отвлекся от этого, даже когда к нам подошел консульский работник. «Костюм, ля! спросил у него, где брал!» Упырь тем временем обернул ампулу носовым платком и аккуратным круговым движением ногтя оставил вокруг кончика глубокую царапину, после чего легко его отломал. «Наполняй!» — скомандовал он, Дарья. «Костюм был приобретен еще до начала поездки», — со странным тягучим акцентом оповестил меня дипломат. «Спроси, не продаст?» «Нет, не продаст». Консульский работник двинулся к столу, а там все шло как по нотам. Ракшасу перетянули бицепс и проденфицировали шкуру в сгибе локтя, после чего сделали внутривенную инъекцию. Стоило только Дарье снять жгут как старик протяжно выдохнул, и глаза его засветились мягким синеватым огнем. «Хорошо!» – прошептал он с сильным акцентом, но вместе с тем достаточно четко. У эльфийки затряслись руки. Но она тут же совладала с нервной дрожью и забинтовала место укола. После чего пришло время оформления бумаг. Предоставленные консульским работникам документы Дарья убрала в кейс. Затем сделала запись в медкарте и наскоро набросала что-то вроде акта, который подписала целая комиссия в составе Стюарта, представителя комитета по туризму и ответственного сотрудника яхт-клуба. Еще и шлепнувшего дополнительно на листок синюю печать. Все это время пожилой Ракшас сидел с положенной улыбкой. А сияние его глаз и не думало угасать. «На прощание нам предложили кофе, но дядя Вова предпочел ретироваться. Работа не ждет!» – за всех объявил он, И мы поспешили к машине. Куривший у автомобиля Жора повел рукой с дымящимся окурком и сказал. «Хорошо тут, будто за границу попал». Но сразу спохватился и с тревогой спросил. «Как все прошло?» «Порядок», – успокоил его упырь и сказал. «Поехали». Мы погрузились в автомобиль и покатили на выезд с территории яхт-клуба, где на сей раз никто в машину заглядывать не стал. Выехали за ворота, миновали рощицу Вывернули натянувшуюся вдоль озера дорогу И только уже там Дарья шумом выпустила из себя воздух Ха -ха -ха, Поверить не могу!» — рассмеялась она «Пронесло!» Дядя Вова даже не улыбнулся, спросил «Ну и какой ты должна вынести из всего этого урок?» Эльфийка оглянулась и недоуменно нахмурилась «Вы о чем, Владимир?» Он о том!» — хмыкнул я что не стоит никому доверять скрывать ампулы с препаратами строгой отчетности. Упырь достал из кармана ампулу с психоконцентратом. И с первого взгляда распознавшая маркировку альфийка взвизнула. Тормози! От неожиданности Жора слишком резко утопил педаль газа и наскачнуло. Автомобиль замер на обочине пустынной дороги. Вообще, я хотел сказать о том, что не стоит забывать о пустых ампулах из-под препаратов строгой отчетности. Поправил меня Упырь. Но... Но... Дарья от изумления до да, речи потеряла. Тогда что я ему вколола? Транквилизатор. С невозмутимым видом сообщил дядя Вова: "Чушь собачья!" сорвала Сельфика на крик. У него глаза засветились. Я же видела. Да все это видели. Я ампулу зарядил. Вот глаза и засветились. Дарья затейливо выматерилась и спросила: "И что теперь?" Упырь пожал плечами. Теперь он хорошо выспится и утром почувствует небывалую для своих лет бодрость. Возможно, даже потискает одну из тигриц. А потом вернется на родину и проживет на день или два дольше отпущенного природой срока. «А если все вскроется?» – встревожилась эльфийка. «Нас же за подлог под суд отдадут!» Однократный прием пси-препаратов никоим образом не диагностируется. И это не молодильные яблоки. Гарантированного продления жизни они не обеспечивают. Отмахнулся дядя Вова, который умудрился подменить ампулу при манипуляциях с носовым платком. А в случае ураганной аллергической реакции нейтрализатор бы уже не помог. «И ты все решил за меня!» Зло оскалилась Дарья. Упырь кивнул и напомнил. «Я принял весь риск на себя». «Да как же! Я ведь ему транквилизатор вколол, а я...» Риск стал лишь подмена ампулы. «А если у него и в самом деле острый упадок жизненных сил?» Пусть клиническая картина этому диагнозу не соответствует, но вдруг он же умрет». Дядя Вова остался невозмутим. «Как уже говорил, психоконцентрат – это не молодильные яблоки. А отказ от госпитализации снимает с нас всякую ответственность за дальнейшее ухудшение его состояния. Если же тебя волнует морально-этическая сторона дела, то решение принял я. Твоя совесть чиста». «Нет», — рявкнула в ответ Дарья. «Сейчас мы вернемся, и я сделаю ракшасу психоконцентрата. глупо! снисходительно фыркнул в ответ упырь. «Разразится грандиозный скандал, не говоря уже о том, что нас развернут на въезде. Но его жизнь в опасности! Станет плохо, снова вызовут скорую. И кто-нибудь более ответственный или глупый в колец старику психонцентрат, а там как карта ляжет. Так нельзя!» «Кто сказал?» Дарью аж перекосила, но дурой она не была. И очень быстро успокоилась. Спросила. «Так мы просто выльем психонцентрат и сдадим пустую ампулу?» сдадим, да. Выльем, нет?» — усмехнулся упырь и указал на меня. «Вколем Гудвину. У меня от изумления едва челюсть не отвисла». «Нахрена?» хрена! но ты же сдал на первый пси-разряд!» — хмыкнул дядя Вова. «А так, если не совсем безнадежен, сразу на второй перескочишь. Плохо разве?» Я посмотрел на Дарью. Та в ответ на невысказанный вслух вопрос кивнула. «На начальном этапе эффект действительно будет весьма ощутим». «С вероятностью пятьдесят на пятьдесят?» — скривился я. «При наличии экстрасенсорных способностей опасна лишь передозировка или длительный прием пси-препарата», — уверил меня Упырь. «А в твоем случае одного-единственного кубика может даже не хватить. Придется постараться, чтобы осознанный выброс осуществить». «Ну так что?» «Колебаться я не стал и принялся стягивать халат». «Внутривенно?» «Да», — подтвердила эльфика и перебралась из кабины к нам в салон. Жора криво ухмыльнулся, сдвинул вверх козырю кепки и поскреб лоб». «С Дарьей все понятно. Зеленого ты сейчас повяжешь, а как же я?» «Для меня у тебя что припасено?» Упырь улыбнулся уголком рта. «Просто не стану совать нос в чужие дела». «Это какие?» Но вострела уши эльфийка, перетягивая мой бицепс резиновым жгутом. Дядя Вова пропустил вопрос мимо ушей, и я не удержался от смешка. Ха, «Да какие дела у шоферов могут быть, окромя со списанием бензина связанных?» Умные, ля!» Цыкнул языком Жора. «А в курсе вообще, сколько одна доза пси-концентрата на чёрном рынке стоит? Две сотни ля!» «Давно уже три просят», — сказал дядя Вова. «Да кому он нужен вообще?» — поразился я. «С такими-то рисками». «Всем нужен. Если не колоть предельные дозы, то при правильной системе употребления можно даже с нуля экстрасенсорные способности развить». «Правда, что ли?» «Можно», — подтвердил Альфика. «Но по деньгам это как две машины купить выйдет». А если разовьется зависимость, риск чего чрезвычайно высок, отказаться от инъекций уже не получится. Совсем? Летальный исход гарантирован. «Не будем о грустном», — сказал Упырь и уточнил. «Что делать, знаешь? Выталкивать!» Буркнул я, а дальше Дарья ввела мне в вену иглу и до упора вдавила поршень шприца. «На выход!» — скомандовал дядя Вова, и я выбрался через открытую боковую дверь на растрескавшийся асфальт. Кругом никого. Рыкнул мотор, и автомобиль резко сорвался с места. Откатился метров на двадцать, остановился. Я сдернул с бицепса жгут, и тотчас, будто холодное электричество вверх по руке хлынуло. Стиснуло сердце. Заскреблось внутри черепной коробки. Легоньким покалыванием разбежалось по телу. Начало уже даже оборачиваться привычным приступом боевого бешенства. Но мне сейчас было слишком хорошо, чтобы марать чудесный день яростью. Я запрокинул голову и раскинул руки. Уставился в небо. Прочь! И выбросил из себя обретшие материальность эмоции. Просто взял и вышвырнул их вон. С легким хлопком разбежалась вокруг ударная волна. Разлетелась пыль, вспыхнула и занялась огнем сухая трава. За сверкавшие разряды электричества прильнули обратно. Пришлось стряхивать их себя, морщась из-за неприятного жжения. Машина скорой помощи сдала назад. Но ну, к тому времени, когда дядя Вова выскочил из салона с автомобильным огнетушителем, я уже успел затоптать воспламененную выбросом энергии траву и тряс занемевшими пальцами. «Поехали, поехали!» – заторопился упырь. «Давай!» – я заскочил в салон. Жора удивленно охнул. «Справился-ля!» «Погнали!» Скомандовал дядя Вова, захлопнул дверцу. «Давай!» Автомобиль тронулся с места. И в ответ на мой вопросительный взгляд Дарья пояснила. У орков экстрасенсорные способности преимущественно на эмоции завязаны. Для вас переход к внешним воздействию куда труднее, нежели людям и эльфам дается. Упырь кивнул. Без психоконцентрата мог бы и не справиться. Даже не все таежные справляются. Они в этом отношении из вас самые перспективные. Ну а теперь проще будет. Ты, главное, свои ощущения запомни. А, запомню, ага. Сказал я и шумно выдохнул, желая избавиться от остатков колючего электричества. Воздух едва заметно заискрился. О, вот дела!